Страйк достал с бумажника листок, полученный от Элизабет Тассел. Под именем Кэтрин Кент стояли адрес многоэтажки в Фуллэме и номер мобильного телефона. Вдоль нижнего края визитки было напечатано «независимый автор». В отдельных районах Лондона Страйк ориентировался не хуже опытного таксиста. При том, что в детстве его никогда не заносило в фешенебельные кварталы, он обретался в самых разных частях столицы вместе со своей непоседливой, ныне покойной матерью, обычно в сквотах или на члешках, но порой, если очередной ухажер матери располагал хоть какими-то средствами, и в более завидных условиях. Место жительства Кэтрин Кент было ему хорошо знакомо. На Клемент-Этли-Корт стояли старые муниципальные дома, многие из которых теперь перешли в частные руки. Фулуме, неказистого вида кирпичной высотки, с круговыми балконами-галереями на всех этажах, располагались в нескольких сотнях ярдов от особняков стоимостью в миллионы фунтов. Дома его никто не ждал. После кофе и булочек из нера в желудке ощущалась сытость. Вместо того, чтобы сесть на поезд северной ветки, Страйк выбрал линию Дистрикт, доехал до западного Кенсингтона и в сумерках двинулся пешком по Норт-Энд-Роуд, где тянулись не выдержавшие кризиса заколоченные ловчонки. К многоэтажным домам он подошел уже в полной темноте. Жилой квартал Стаффорд-Крипс-Хаус, находившийся ближе всех к главной дороге, стоял за невысоким современным зданием медицинского центра. Оптимист-проектировщик, влечённый, по всей видимости, идеями социализма, предусмотрел для каждой квартиры небольшой балкончик. Не иначе, как он воображал, что счастливые жильцы будут разводить цветы и, перегнувшись через перила, радостно приветствовать соседей. Но нет. Эти наружные квадратики служили исключительно для хранения всякого хлама, открытые всем стихиям, Там громоздились старые матрасы, коляски, кухонная утварь, вороха грязной одежды. Словно кто-то распилил сверху вниз хозяйственные шкафы и выставил их внутренности на всеобщее обозрение. Возле пластмассовых мусорных бачков сидела горластая компания парней в капюшонах. Страйка проводили оценивающими взглядами. Он был шире в плечах и выше любого из этих юнцов. «Здоровый, бычара!» — донеслось до него, когда он уже вошел в подъезд и, даже не нажав на кнопку явно неработающего лифта, направился к бетонным лестничным ступеням. Квартира Кэтрин Кент находилась на четвертом этаже. Попасть в нее можно было только с продуваемой насквозь общей кирпичной галереей, опоясывающей весь дом. Отметив, что у Кэтрин, в отличие от ее соседей, окна задернуты настоящими занавесками, Страйк постучал в дверь. На стук никто не ответил. Если Оуэн Куайн и прятался внутри, то решительно не хотел себя обнаруживать. Свет в комнате не горел, никакого движения не ощущалось. Из-за соседней двери высунулась злобного вида женщина с сигаретой в зубах, Окинула страйка испытующим взглядом и с почти комической быстротой шмыгнула обратно. На галерее свистел холодный ветер. Пальто страйка поблескивало дождевыми каплями, а непокрытая голова, он это знал, выглядела как обычно. Короткие, курчавые, густые волосы, дождя не боялись. Засунув руки в карманы, он нащупал в одном из них плотный конверт, о котором совершенно забыл. Лампочка над дверью Кэтрин Кент была разбита, и страйку пришлось продвинуться на две квартиры дальше, чтобы вскрыть серебристый конверт при электрическом свете. Мистер и миссис Майкл Эллокот приглашают вас на торжественное бракосочетание своей дочери, Робин Венеции, и мистера Мэтью Джона Канлифа, которая состоится в церкви Девы Марии, город мессон в субботу, 8 января 2011 года, в 14.00 а затем на обед в отеле-замке Суинтон-парк. Своей категоричностью приглашение напоминало армейские приказы. Венчание провести в соответствии с вышеуказанными распоряжениями. У них с Шарлоттой дело так и не дошло до той стадии, когда положено рассылать плотные кремовые карточки с блестяще черным гравированным курсивом текста. Опустив приглашение поглубже в карман и думая о своем, Страйк вернулся к неосвещенной двери Кэтрин и стал наблюдать за темной Лили Роуд, по которой неслись фары дальнего и ближнего света и зыбкие рубиновые и янтарные отражения. Тусовавшиеся под балконом юнцы сбились в кучку, потом рассредоточились, приняли к себе других и перегруппировались. В половине седьмого они и своры отделились от дома. Страйк провожал их взглядом, пока они не превратились в смутные силуэты. В этот миг из темноты появилась женщина, идущая им навстречу. Когда она оказалась в лужице света уличного фонаря, Страйк заметил черный зонтик, а под ним — гриву рыжих волос. При ходьбе женщина, то и дело отбрасывая назад густые, растрепанные ветром локоны, клонилась на бок, потому что в одной руке у нее был только зонтик, а в другой — два тяжелых магазинных пакета. Но на расстоянии она все же выглядела довольно миловидной, Да и ножки, видневшиеся из-под свободного пальто, оказались вполне стройными. Незнакомка приблизилась, пересекла бетонированный двор, не замечая, что за ней следят с высоты четвертого этажа, и скрылась в подъезде. Через пять минут она появилась на галерее, где поджидал страйк. Вблизи стало заметно, что застежка ее пальто готова лопнуть на полновесном, округлом бюсте.